Он в записке был дружеским, дабы смягчить удар. Заместитель генерального директора посоветовал мне завершить все перемещения сотрудников к началу нового года. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы приведете дела в порядок и передадите их Максвеллу без промедления, желательно в течение трех дней. От всей души желаю, чтобы новая работа пришлась вам по душе. «Пустая болтовня, подумал Престон. В первом отделе куста Си занимается охраной персонала изданий из госслужб. В ведении бюро Эй входит столица. Словом, Престона сделали главой службы безопасности лондонских министерств Ее Величества. «Полицейская должность, черт побери, буркнул Престон и стал готовиться к прощанию с подчиненными. Джим Роллинс распахнул дверь небольшой, но роскошной ювелирной лавки, расположенной в миле от здания Ми-5 на Гордон-стрит, в переулочке, что в двухстах метрах от шумной Бонд-стрит. В лавке царил полумрак, лишь потайные лампы бросали свет на серебро эпохи короля Георга. Ден да напоцвеченных прилавках мерцали драгоценности, сделанные в давно ушедшие времена. Хозяин лавки явно предпочитал старинные вещи современным. На ролинзе был красивый темный костюм, шелковая рубашка и скромный галстук. В руке джентльмен держал тускло блестевший дипломат. Молоденькая продавщица осмотрела вошедшего с одобрением. В свои 36 Роллинс был стройным, спортивным мужчиной, обладал чем-то и от джентльмена, и от разбойника, сочетание действующих на женщин неотразимо. Продавщица, подала вперед грудь и сверкнув улыбкой, спросила: "Что вас интересует?" "Мне бы поговорить с мистером Заблонским по личному делу". Услышав его плебейский выговор, девушка поняла, он ничего не купит. Рывко сползла с ее лица. Вы от поставщиков, спросила продавщица. Передайте боссу, что его хочет видеть мистер Джеймс, сказал Роллинс. Но тут зеркальная дверь в дальнем конце лавки распахнулась, появился Луис Заблонский, невысокий и сохший. Он казался старше своих 56 лет. Мистер Джеймс, воскликнул он, просияв. Как приятно видеть вас. Пожалуйте ко мне. Как поживаете? Он провел Джима за прилавок в кабинет, бросив через плечо: «Все в порядке Сандра, Голубушка". Они вошли в тесную комнатушку. Лис запер зеркальную дверь, сквозь которую просматривалась вся лавка. Потом жестом пригласил Джима сесть в кресло перед антикварным письменным столом. Он сам сел на вертящийся стул за стол. Мощная лампа бросала луч света на столешницу. Оглядев Ролинс за хитрыми глазами, Луис спросил: "Итак, Джим, с чем пожалул?" принес кое-что. Тебе понравится. Только не говори, что это хлам". Ролинс раскрыл дипломат, Заблонский развел руками. Начал было Джим: "Позволь", но остекся, увидев, что Роллинс выложил на стол. "Это же гарнитур Глен", выдохнул он наконец. "Джим, ты увёл алмазы, Глен. Но почему об этом нет в газетах?" «Владельцы, видимо, ещё не вернулись в Лондон", пояснил Роллинс. "А стигнализацию я отключил. Ты же знаешь, я работаю на совесть" те лучше всех Джим, лучше всех. Ну, украсть гарнитур Гленн!» Ну почему ты не предупредил меня? Джим понимал, если бы канал для переправки бриллиантов организовали заранее, всем теперь было бы легче. Но Роллинс работал по своим заповедям, и главная из них была не рискуй. Он не доверял никому, и меньше всего перекупщику даже такому всеми уважаемому и опытному как Луис Заблонский если перекупщика возьмут и пригрозят солидным сроком он чтобы отделаться полегче заложит всех своих клиентов